Глава 9. Дорога без имени. Каменная дорога приближалась к городу. Хотя до полудня было еще далеко, множество людей стремилось до начала дневной молитвы попасть в авендар, а то ведь не оправдаешься потом перед святыми отцами, плетьми накажут за неродение о своем спасении. Десятки повозок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 Проблем потом не оберешься. На месте кнутом угостят. Да и стражники недалеко могут вообще оттащить к городской стене, возле которой корчились на острых железных кольях несколько серьезно провинившихся рабов. Впрочем, без согласия господина казнить, конечно, не решаться. Никому не захочется платить виру за порчу чужого имущества но накажут весьма ощутимо. Если позади слышался стук копыт, люди отходили на обочину, даже свободные. Верхом могут ехать только аристократы, а иметь с ними дело себе дороже, растопчут и не заметят. А коли еще и их внимание к себе привлечь, так совсем плохо будет. Развлекались высокородные обычно самым жестоким образом. Потому-то люди с такой скоростью и бросались прочь с дороги при виде небольшого конного отряда. Молодые господа, ничего не может быть хуже. Нет более жестоких тварей, чем они. Тем более Инар со свитой. Самый высший аристократический ранг в королевстве. Инарам даже священники единого кланялись. Сопровождали ярко-рыжего, разодетого в шелка молодого владетеля четыре косорга, не старше его самого, и рабыня в полупрозрачных одеяниях. Из косоргов выделялся смуглый юноша с огромным носом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 Вон, в руках у каждого какой арабник страшный, а то и конским копытом достанется. Вообще калекой остаться можно после эдакого-то угощения. Ну их, Дархоту, этих молодых господ». Санти ехал с высокомерной гримаской на лице, про себя поражаясь окружающей его беспросветной нищете. Такого в империи не встретишь, как не ищи. В Илиане люди от голода не умирали. Зато здесь живые скелеты лежали прямо на обочине дороги, с тоской глядя на проходящих мимо и зная, что никто и ничего им не подаст. Никто не поможет, никто не протянет руку. Так называемые ненужные господину рабы. Их просто бросили умирать, перебив ноги и руки. Не то воровать пойдут, а то и грабить. Юноши больно было видеть, как два ремесленника с удобством устроились на обочине неподалеку от умирающих, с аппетитом поедая что-то и не обращая внимания на несчастных. То за дикость! Как можно так относиться к людям? живым еще людям. Зачем тогда нартогальцы все время охотятся за рабами, если потом бросают их вот так умирать? Обычай? Нет, господа хорошие. Самые обычные равнодушие и жестокость. Нельзя так жить. Ворота города приближались. Из-за стен виднелись непривычно выглядящие, покрытые бронзовыми листами крыши домов. В королевстве избегали прямых линий и углов, считая их дорогой к владыке бездны. Поэтому даже стены обязательно делали выпуклыми или вогнутыми. Плоскую поверхность в Нартогальском городе найти было нелегко. Лек всматривался в людей, столпившихся перед воротами пытаясь найти обещанного Долагаром проводника, юноша еще не свыкся с мыслью, что он теперь повелитель черного клана. Слишком неожиданным оказался такой поворот. Толпа поспешно расступилась перед молодыми господами, пропуская их к воротам. Стражники, увидев впереди сиятельного Инара, вытянулись во фронт, и раздвинули алебарды. Им и в голову не пришло требовать у высокопоставленного аристократа пошлину или какие-нибудь бумаги. Юнец пальцами щелкнет, и ты без головы останешься. Пусть себе побыстрее проезжает. Поняв опасения служивых, Санти криво усмехнулся и тронул поводья. Не успели копыта лошадей ступить на мостовую города, как к Леку подъехал верхом еще один стражник. Судя по перевязи, офицер. Он склонил голову и почти неслышно сказал. Мать любит своих детей. Вы правы, Лек улыбнулся, довольный, что Долагар сдержал слово и защищает. Жду ваших приказов, повелитель. «Это еще кто?» Подъехал ближе Санти. «Проводник», — ответил Горец. «Не нервничай. Все в порядке». «Вы избрали неудачный образ, уважаемый господин». Стражник поклонился из скомороху. «Здесь почти нет рыжих. А уж среди высших дворян разве что сын Диора на Глеадской губернии. Говорил же ему, дурню». — скривился Лек. — Ладно, мы ненадолго. Ведь о молодом Кё-Сити знают только то, что он рыжий. Он ведь домосед? — Да. И вы решили выдать своего друга за него? Проводник приподнял брови, оценивающий, поглядев на Санти. — Рискованно, но может и сработать. Нартогальцы даже подумать не могут что у кого-то хватит на это наглости. На то и рассчитывали, улыбнулся Горец. Но я вот что хотел спросить. Где здесь торгуют красивыми рабынями? Нам нужно найти одну девушку. Портрет есть? Увы, только приблизительное описание. Это хуже. Придется раздать немало денег, чтобы выяснить хоть что-нибудь. Плевать на деньги. Отмахнулся Лек. К тому же мы не зря появились здесь именно сегодня. Вполне возможно, что скоро нужную нам рабыню выставят на торги. Вы знаете, где проводятся аукционы? В Авендаре проводят много аукционов. Позволил себе почти незаметную усмешку проводник. Я имею в виду те, где продают самых красивых и дорогих рабынь для утех. Такие обычно устраивают в белом зале торгового дома остиан. Часа через два начнется очередной. Однако, что? Туда даже и нары попадают только по предварительным приглашениям. Можно как-нибудь обойти это условие, нахмурился Лег. Увы, развел руками проводник, потом задумался. Но можно убрать обладателя приглашения, забрав его себе. Смерть Инара вызовет переполох, горец отрицательно покачал головой. Я не хочу шума, все должно быть проделано тихо. После того, как девушка окажется в наших руках, можно все. А до того, увы, труп не обнаружат до вашего ухода. — возразил охотник. — Вы же знаете, повелитель, мы умеем работать тихо. — Если так, делайте. Лек пожал плечами. Судьба нартогальского рабовладельца юношу ничуть не заботила. — Где вас ждать? — А вон неплохой трактир. Туда часто аристократы заглядывают. Дело много времени не займет. Я знаю, где остановился один из инаров.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 «Два жемчужных луана сойдут? Одного хватит, чтобы половину этого города купить», — ухмыльнулся проводник, с некоторым удивлением покосившись на лека. «Было чему удивляться. Жемчужным луаном называли очень редкий и дорогой драгоценный камень. Некоторые из них стоили и по миллиону золотых, иногда больше». Но главным была даже не стоимость, а красота камня. В его переливающуюся жемчужным светом глубину люди могли смотреть часами. Их буквально затягивало. Поговаривали, что ношение луана на груди излечивает от любых, даже самых страшных болезней. За ними охотились. Но мало кому удавалось получить эту драгоценность. А тут вдруг сразу два. Камни, не считая золота, вручил Леку император, приказав денег не жалеть и вытащить неизвестную любой ценой. Проводник растворился в толпе, а всадники направились к трактиру Китовый Уз. Ле одетая в полупрозрачные одежды рабыни для утех, смотрелась на изумление эффектно. Золотистые волосы были сколоты в причудливую прическу, вытянутые к вискам глаза горели внутренним светом. Идеальная фигура заставляла любого мужчину судорожно сглатывать слюну. Многие встречные молодые аристократы тайком бросали на нее похотливые взгляды а потом завистливо косились на владельца-прелестницы. Жрица напрочь отказалась подчиняться приказам кого-либо другого. Даже уговоры императора не помогли. Вот Сантии пришлось играть роль нартагальского Инара. Без Ле поход становился бессмысленным. Только она знала, как выглядит неизвестное. При виде аристократов владелец трактира вылетел из-за стойки бара и принялся отбивать поклоны, едва не стукаясь лбом об пол. «Вина дай!» – процедил сквозь зубы Санти, брезгливо поджав губы. «Дарвальского! Всем! И смотри мне, пес! Если б бокалы грязными окажутся, свои кишки жрать будешь! Рабыни! Фруктовой воды!» Быстро! Трактирщика как ветром сдуло. К выбранному компанией столу меньше чем через минуту подлетели слуги. Застелили белоснежной скатертью, расставили дорогие хрустальные бокалы. Вскоре посреди стола красовалась в серебряном ведерке фигурная бутылка дарвальского розового вина 20-летней выдержки стоившая как минимум 30 золотых. Рыжий придирался к каждой мелочи. Бедный трактирщик позеленел от ужаса, полагая, что его прямо сейчас повесят перед дверьми трактира, как поступили неделю назад с владельцем журавля, подавшим сиятельным инаром слегка пережаренную рыбу. Скоморох чувствовал себя не в своей тарелке, изводя пожилого человека. Но именно так вели себя дома нартогальские аристократы. По привычке они пытались дебоширить, даже приезжая в империю, но, получив трепку, сразу становились вежливыми до приторности. Лег, а кто это нас у ворот встретил?» подозрительно спросил Энет. «Его Величество ничего не говорил по этому поводу». «Человек, обязанный лично мне», — отмахнулся Горец. «Потом расскажу. Пока не время. Извини». «И то, оставь ты наставников в покое», — проворчал Храд, чувствуя себя в человеческом облике не слишком уютно. Император, конечно, постарался на славу, создавая личину, орку и эльфу. Но им хотелось поскорее закончить этот глупый маскарад. Делать тебе нефиг. Да что я? Интересно просто. Смутился граф. Вот и сунь свой интерес, сам знаешь куда. Раздраженно пробурчал орк. Забыл, где мы. Нарваться хочешь? Ты прав, ответил Энет. Однако видно было, что он обижен на резкую отповедь. Примерно через час в трактир вошел проводник и передал Леку фигурную золотую пластинку. Что стало с ее прежним обладателем, никто не спросил. И так все было ясно. Опасные посетители бросили недопитым дарвальское вино и покинули трактир, чем потрясли трактирщика до глубины души. Ни разу на его памяти никто не оставлял этот нектар. Видимо, у рыжего Инара денег куры не клюют. Счастье еще, что на месте не прирезал. Вполне ведь мог. Трактирщик облегченно осенил себя косым крестом единого и отправился жарить мясо для шумной компании молодых магов из местного Ализиума. Вот здесь элитные аукционы и проводятся. Проводник показал на роскошный особняк, выстроенный в имперском стиле. Допускаются только очень богатые люди. Рабы и рабыни на торге выставляются особые, для ценителей. Поскольку один из владельцев торгового дома сам король, то даже и нары не осмеливаются нарушать здесь порядок. Приглашенный имеет право взять с собой до десяти сопровождающих. «Благодарю за консультацию», – задумчиво покивал Лек. Затем обернулся. «Санти, твой выход!» «Играем!» – широко улыбнулся скоморох, снова принимая надменный вид. Не успели всадники приблизиться к кожурным воротам, как сбоку распахнулась калитка из которой вышли два внушительного вида стражника в золоченных керасах. — Что угодно сиятельному Инару? — спросил один из них, кланяясь. Второй молча сверлил гостей подозрительным взглядом. Санти протянул ему золотую пайдзу. Стражник внимательно изучил ее. — Ваше имя сиятельный? — Эхе-Кё-Сите. Эта пайдза была выдана сиятельному Инару Ротху Кё Пархе. Этот господин изволил проиграть ее мне, презрительно бросил Рыжий. В кости. Сиятельный знаком с нашими правилами. Да, этого достаточно. Санти отстегнул от пояса кошелек и достал оттуда жемчужный Луан. Глаза стражника расширились и он нервно сглотнул слюну. «Видимо, никогда не видел таких драгоценностей». Д -д «Достаточно сиятельный!» С трудом выдавил он через некоторое время, махнув рукой, чтобы открыли ворота. «Прошу вас, конюшня слева! Сегодня есть что-нибудь интересное?» Брезгливо поинтересовался Санти, глядя на стражника, как на навозную муху. Как всегда сиятельный, как всегда. Цель торгового дома Остиан – доставить удовольствие благородным дамам и господам. Больше на стражников Санте внимания не обращал, как и положено Инару. Около большой конюшни, выстроенной вплотную плотную ограде, он спрыгнул на землю, швырнув по воде подбежавшему грому, судя по ошейнику, рабу, но роскошно одетому. Махнув спутником, скоморох направился ко входу, возле которого его встретили четверо лакеев. Перед ногами сиятельного инара расстелили ковровую дорожку и с поклонами проводили внутрь.